Голова 37 Ричард мог видеть, как Кэлен закричала от боли, хватаясь за родахань на шее. Его сердце билось от страха, как молот, в то время как он продолжал сражение. Несмотря на неистовые попытки прорваться к ней через стену людей в кожаных доспехах и кольчугах, Он лишь убедился в невозможности сделать это. Фактически все, что он мог сделать, это лишь держаться против возрастающего числа нападающих на него воинов. Смертельное разнообразие оружия обрушивалось на него со всех сторон. Мечи, ножи, топоры и копья. Ему приходилось ежесекундно менять тактику, чтобы парировать каждое из них. Он заколол человека, нападавшего с мечом, и при замахе назад перерубил копье. Затем поднернул под топор, просвистевший прямо над головой. Ричард понимал, что сделай он хотя бы одну ошибку, и это будет стоить ему жизни. Но несмотря на то, что он сражался так упорно, как еще никогда в жизни, ему приходилось отступать все дальше и дальше. Это был единственный способ остаться целым. Он то и дело усиливал атаку, вкладывая в нее всю дикую ярость, врезаясь в линию врагов. Но когда делал это, на месте павших от его меча появлялось еще больше новых воинов. Самое большее, чего он добивался в таких порывах безумного напряжения, это сохранял свою позицию. Но всякий раз, когда приходилось делать передышку, он отступал. Кэлен была так близко и так далеко. Джеган снова забирает ее у него. Ричард выговаривал себе за то, что не попытался сделать большего, чтобы убить Джегана. Следовало постараться еще. Если бы тот страшный выскочил перед Джеганом в самый неподходящий момент, стрела, пущенная Ричардом, сделала бы свое дело. Но хотя он и убеждал себя, что должен был сделать больше, должен был попробовать что-то еще. Он понимал, что не мог одновременно заниматься двумя делами. Необходимо придумать, что он может сделать сейчас. Бросая быстрые взгляды по сторонам, он смог заметить, что и Ники лежит на земле. Подобно Кэлен, она также испытывала отчаянное страдание. Ричард понимал, что должен срочно помочь им. Самуэль определенно не сделает ничего путного. Сметение в мыслях нарушило координацию Ричарда. Он пропустил очередной выпад, оставив человека в живых, а тот возобновил атаку на него. И только быстрая реакция спасла его от клинка, готового разрубить плечо. Несколько раз он едва не расстался с жизнью, стараясь хотя бы мельком взглянуть на Кэлен. И едва не пропустил движение, лишь чуть не допустив, чтобы стало слишком поздно. Он понял, что должен сосредоточиться. Он не сможет помочь Кэлен, Ники и Джиллиан, если окажется мертв. Его руки ощущались, будто налитые свинцом. Ладони были скользкими от крови. Рука, сжимавшая меч, скользила. Очередной нападающий вращал топор в своих пальцах, высоко вскинув его. Будто показывая Ричарду, что теперь ему пришлось встретиться с опытным бойцом. Затем он с силой ухватил рукоятку и начал опускать топор, нанося смертельный удар. В самый последний момент Ричард ушел в сторону, затем, выдохнув от усилия, махнул своим оружием. Этим ударом он лишил человека руки, а затем пинком опрокинул испуганного воина на спину, освобождая себе дорогу, нырнул под дикий замах меча над головой и всадил свой меч вниз живота следующего нападавшего. Меч, которым он сейчас пользовался, служил хорошо, но это не его меч. Его меч был у Самуэля. А что делал здесь Сэмюэль, Ричард боялся даже вообразить. Впрочем, видя его здесь, стоящим над не зачем было что-то воображать. Ричард припомнил, как Зед говорил ему, впервые вручая меч истины, что нельзя использовать его против Даркина Рала, потому что тот привел в действие шкатулки Одина. Зед тогда сказал, что в течение года с того момента сила Одина защищает Даркина Рала от меча истины. Ричард понимал, что это было глупым безрассудством, то, что он только что сделал, но ему следовало проверить свою теорию. Нужно было знать в точности, если он хочет добиться успеха в том, что ждет его впереди. Шкатулки Одина действительно приведены в действие от его имени, и меч истины не причинил ему вреда именно по этой причине. Когда он уже решил, что не способен продолжать рубиться в том же темпе, на помощь пришла та ярость, что он чувствовал по отношению к зловещей опасности, которой подвергалась Кэлен, и помогла заставить себя продолжать начатое. Он не знал, как долго сможет выдерживать такой темп, но знал одно. Если остановится, то умрет. И как раз в этот момент еще один человек проложил себе путь к Ричарду и прикрыл его левый фланг, уложив троих нападавших с этой стороны. Уголком глаза Ричард заметил красный рисунок. Он нанес режущий удар своим клинком по лицу солдата перед ним, едва тот сделал ошибку. Отдернув назад руку, и как только тот с криком свалился в сторону, Ричард воспользовался секундной передышкой, чтобы бросить взгляд влево. «Это оказался Брюс». «А ты что делаешь здесь?» – крикнул Ричард ему между лезгами оружия. «То же, что и раньше. Защищаю тебя!» Ричард едва мог поверить, что Брюс, солдат регулярной армии имперского ордена, сражается рядом с ним, сражается против императорской гвардии. Этот человек совершил предательство, вступив в бой на стороне Ричарда. Но ведь и победа над императорской командой тоже была большим, особо тяжким преступлением. И Брюс неистово боролся за эту победу по собственной воле. Он знал, что это игра, которую ни в коем случае нельзя проиграть, и когда ему не хватало мастерства, он компенсировал это упорством и целеустремленностью. Ричард еще раз мельком глянул в сторону и увидел, что Сумиэль тащит Кэлен подальше от того места, где они были. Ее лицо являло картину сплошного ужасающего страдания. Ее пальцы были в крови от попыток сорвать шею Радахань. Слепящая вспышка света и тяжелый глухой удар в воздухе, и солдаты, находившиеся вокруг Ричарда, включая Брюса, попадали на землю будто от сильного взрыва. Хотя нигде не было ни пламени, ни дыма, ни летящих обломков, как и не слышно извиняющего шума, как бывает от взрыва. Ричард стоял посреди всего этого, но нельзя сказать, что на него не подействовало. Зарение затуманилось, острая боль обжигала все его тело. Вокруг огромной гвардейцы, только что окружавшие его словно лес, лежали поваленными на укрытую тьмой землю, будто опрокинутые деревья. Чуть в стороне гул и ляск сражения оставался свирепым. Но в ближайшем окружении стало пугающе тихо. Большинство людей выглядели потерявшими сознание. Некоторые со стонами пытались двигаться, но их руки, когда они старались подняться, подламывались. Будто даже такое движение требовало неимоверных усилий. Острие боли неожиданно пронзило основание черепа Ричарда, будто его ударили сзади железным бруском. Ошеломляющая боль прошила его, заставляя опуститься на колени. Он узнал это ощущение. Его ударило не железо, это была магия. Рядом с ним на земле лицом вниз лежал Брюс. Все еще стоя на коленях, Ричард увидел в отдаленной тьме костлявую женщину, осторожно кравшуюся к нему через поверженных солдат. Она двигалась, словно стервятник, почуявший раненую добычу. Ее истощенный облик подсказал Ричарду, что это одна из сестер тьмы Джегона. Будучи не в силах выдержать звенящую боль в голове, Ричард опрокинулся вниз лицом. Эта обжигающая мучительная боль пронизывала каждый нерв его тела. Мелкие облака пыли поднимались в ночной воздух при каждом болезненном вдохе. Он не мог пошевелить ногами. Он напрягал все силы, пытаясь встать. Но не добивался даже реакции собственного тела. После совершенно неимоверных усилий, ему в конце концов удалось чуть двинуть головой. Лежа на животе, он отчаянно пытался подняться хотя бы на колени, но так и не смог этого сделать. Он взглянул на место сражения, усеянное павшими, в сторону Кэлен. Даже при явной нестерпимой боли, она все равно оборачивалась в его сторону, беспокоясь о том, что случилось с ним. Сестра была еще довольно далеко, но Ричард знал, что времени на то, чтобы что-то предпринять, практически не осталось. «Самуэль!» – крикнул Ричард. Самуэль, пытавшийся тащить Кэлен за руку, остановился и, повернувшись, взглянул на Ричарда. Его золотистые глаза прищурились. Ричард ничем не мог помочь Кэлен, по крайней мере, тем способом, которым хотел это сделать. «Самюэль, ты идиот! Воспользуйся мечом, чтобы снять с ее шеи радохань!» Самюэль, одной рукой удерживая за руку Кэлен, другой поднял меч, которым так долго стремился обладать, и нахмурился, глядя на него. Ричард наблюдал, как сестра, крадущаяся в темноте, подходит все ближе. Он припомнил, как когда его забрали во дворец пророков, однажды использовал меч истины, чтобы разрезать металлическое кольцо на шее Дюшаю. Он припомнил еще и то, как был вместе с Кэлен в Тамаранге и использовал этот меч, чтобы перерубить тюремные оковы. Он знал, что меч истины способен резать сталь. Он также знал по своему опыту, когда сестры надевали на его шею Радахань, что перерубить такое кольцо мечом невозможно. Этот ошейник замыкается и удерживается в таком состоянии силой его собственного дара. И Ричард подозревал, что держит его далеко не сталь, которую мог бы перерубить меч, а слепящая сила самой магии. Раддахань, когда использовался, становился частью самого человека, на котором замкнут. По этой причине он сомневался, что меч сможет разорубить ошейник на нике. Но кольцо на шее Кэлен было другого свойства, ее собственный дар тут был ни при чем. Это кольцо просто позволяло контролировать ее. Ричард подозревал, что Самуэль здесь не без помощи Сикс. Вполне определенно, что не его собственные мозги завели его так далеко. Однако дополнительный участник событий мог в целом послужить успеху этого дела. Ричард не был уверен, что это сработает, но не сомневался, что для Кэлен это единственный шанс. Нужно, чтобы Сэмюэль хотя бы попытался. «Скорее!» – крикнул Ричард. «Сунь лезвие под кольцо и приложи усилие! Поторопись!» Пару секунд Сэмюэль хмуро и подозрительно смотрел на Ричарда. Затем перевел взгляд вниз на страдающую Кэлен, припал на колено и торопливо подсунул меч под металлическое кольцо. Некоторые из солдат, лежащих на земле, похоже, начали приходить в себя. Они стонали, обхватив голову руками. Самюэль приложил к мечу истины мощнейшие усилия. Окружающая ночь наполнилась звоном расколовшейся на куски стали. Келен, освободившаяся от кольца на шее, облегченно расслабилась. Пока она лежала на земле, тяжело дыша и приходя в себя после сурового испытания, Сюэль отбежал на короткое расстояние к боевому коню, на котором сюда пробился Карк, проскользнул под его шею и ухватил поводья. Подведя коня ближе, он подхватил Кэлин под руку. Кэлен лежала на земле, ослабленная и обмякшая, все еще оглушенная болью от кольца на шее, но она уже начала двигать ногами, пытаясь встать. С помощью Семюэля, тянущего ее за руку, она кое-как поднялась на ноги. Ричард, все еще не способный встать, Глянул в сторону и увидел, что сестра, кутавшаяся в изодранную шаль, идущая в его сторону, перешагивая через лежащих на земле людей, теперь уже совсем близко. Кэлен поначалу еще неуверенно держалась на ногах, но затем восстановила свои силы. Достаточно, чтобы нагнуться и поднять меч. Она явно намеревалась отправиться на помощь Ричарду. Но этого Ричард допустить никак не мог. «Беги!» крикнул он ей. «Беги, ты ничего не сможешь здесь сделать. Уходи, пока еще можешь!» Самюэль сунул ногу в стремя и вскочил в седло. Кэлен стояла, не сводя зеленых, полных слез глаз с Ричарда. «Поторопись!» окликнул ее сверху Самюэль. Казалось, она не слышала Самюэля. Она не могла оторвать глаз от Ричарда. Она знала, что оставляет его здесь умирать. «Уходи же!» крикнул Ричард, собрав все свои силы. «Уходи!» Слезы обжигали его глаза. Несмотря на все свои попытки, он не мог даже подняться на четвереньки. Магия, жгущая изнутри, не позволяла ему этого. Сестра выбросила руку в сторону Семюэля. Вспышка света полетела к нему сквозь ночь. Семюэль использовал меч, чтобы отразить вспышку. Она отправилась по дуге в ночное небо. Сестра явно выглядела озадаченной. По сторонам вокруг этого места продолжала бушевать сражение, А рядом с Ричардом стражи, оглушенные магическим ударом, примененным сестрой, все еще не могли прийти в себя настолько, чтобы встать. Несомненно, сестра не хотела, чтобы они вмешивались. У нее были другие планы. Огромный боевой конь дергал головой и бил копытом. Кэлен посмотрела в сторону Ники. Та свернулась в клубок, сотрясаясь от боли. Джиллиан лежала на земле рядом с ней, пораженная тем же потоком магии, обрушенным сестрой. Несмотря на имеющийся шанс для побега, Кэлен, как понял Ричард, собиралась отвергнуть его, чтобы попытаться помочь им. Он знал, что Кэлен ничего не сможет сделать для Ники. А если Кэлен останется, саму ее может ждать только смерть. Это было ясно как день. И хотя ему была ненавистна сама эта мысль, в данный момент Самиэль был единственным спасением для нее. «Беги!» – крикнул Ричард. Его голос заглушали подступающие слезы. «Но я должна помочь Нике, и ты ничего не сможешь сделать для нее! Ты просто умрешь! Беги, пока еще можешь!» Самиэль наклонился и подхватил ее под руку, помогая забраться на лошадь позади него. И едва она уселась, он не стал терять времени и пришпорил лошадь. Та рванулась прочь отсюда безумным галопом, разбрасывая землю и камни. Едва лошадь перешла на более спокойный шаг в обступающей тьме, Келлен обернулась через плечо. Ричард так и не оторвал от нее глаз, понимая, что, возможно, это последний раз, когда он видит ее. Через мгновение, все еще глядя на Ричарда, Она окончательно исчезла в темноте, окружающая лагерь неразберихи, и пропала. Ричард ослаб и припадал к холодной твердой земле, на которую с его лица стекали слезы. Из темноты, проборавшись мимо сотен валяющихся на земле ошеломленных гвардейцев, наконец-то появилась сестра и остановилась над ним. Он ощутил, как увеличился уровень боли, затрудняя каждый его вдох. Она хотела быть полностью уверенной, что он не сможет пошевельнуть и пальцем, противодействуя ей. Она изумленно продолжала приглядываться к нему. «Так, так, так, чтоб мне сдохнуть. Уж не сам ли это Ричард Рал передо мной?» Ричард не помнил эту сестру. Она выглядела изможденной. Седые волосы растрепаны. Ее скорее можно было принять за нищенку, нежели за сестру Света или сестру Тьмы. Его превосходительство будет доволен мной за такой подарок. Думаю, он будет более чем рад возможности отомстить тебе, мой мальчик. Могу представить, что прежде чем закончится эта ночь, ты уже начнешь свое долгое испытание в шатрах для пыток». Воспоминания о Денне тут же вспыхнули в памяти Ричарда.